Прямо или косвенно опричные репрессии отразились на положении некоторых ведущих старомосковских фамилий, в том числе Захарьиных, Морозовых, Головиных и Лыковых. Влияние Захарьиных резко упало еще накануне опричнины. Признанный глава этого рода, боярин и дворецкий Юрьев Д.Р., Умер за несколько месяцев до опричнины. После его смерти старшим среди Захарьиных стал его брат, боярин Юрьев В.М. Один из поздних источников, Пискаревский летописец, утверждает, будто царь учредил опричнину по совету Юрьева В.М. Примечание. Согласно позднему Пискаревскому летописцу, опричнина была учреждена... Позлых людей совету Василия Михайлова Юрьева до да Алексея Басманова. Смотрите, Пискаревский летописец, страница 46. Это известие справедливо, по-видимому, лишь в отношении Басманова. Конец примечания. Доверять подобному свидетельству едва ли можно. Пискаревский летописец. Возник в начале XVII века в кругах близких Шуйским, а следовательно враждебных Захариным. Главнейшим опровержением приведенной им версии служит тот факт, что Юрьев В.М. никогда не был принят в опричнину. Трудно представить, чтобы инициатор опричнины мог остаться вне опричнины. После смерти Юрьева Д.Р. во главе Большого дворца стал боярин Юрьев Н.Р. В дни отречения от престола в январе 1565 года царь объявил о палу думе и персонально новому дворецкому. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 494, конец примечания. Правительство подготовляло расправу с князем Горбатым А.Б. и имело основание не доверять его зятю Юрьеву Н.Р. Примечание. Благодаря первому браку Юрьев Н.Р. породнился с семьей Головиных. Вторым браком он был женат на дочери Горбатова. И Головины, и Горбатые подверглись опале в самом начале опричнины. Конец примечания. Захарины все больше утрачивали доверие царя, свидетельством чему была опала на боярина Якобляба И.П., одного из руководителей правительства в предопричный период. После введения опричнины он был арестован и содержался под стражей до 28 марта 1565 года, когда был освобожден на поруки. Примечание. Яковлев сопровождал царя в Мажайск летом 1564 года. Когда туда прибыл царь Шахали во дворце на переходах к постельным хоромам, его встречали ближние люди Яковлев и П. Басманов А. Д. и Диак Васильев. Русская историческая библиотека, том 22, страницы 59-60. Во время осады Рязани татарами в октябре 1564 года правительство приняло решение направить на выручку рязанцам за Яковлева со всеми людьми разряды, лист 315. Затем в его карьере наступает временный перерыв, вызванный царской опалой. Конец примечания. За Яковлева поручилась большая группа земских бояр, князья Бельский И.Д. и Пронский И.И., и, Конюшей Федоров И.П. и, и Окольничий Бутурлин А, а также Митрополит и весь Священный Собор. Яковлев вынужден был подписать грамоту, который признавал свои проступки перед царем и клялся, что не отъедет за рубеж и не будет тайно переписываться с литовцами и русскими эмигрантами в Литве. Несмотря на давнее соперничество между Захаринами и Старицкими, правительство опасалось, что поражение в борьбе за власть может объединить соперников. По этой причине оно особым пунктом – обязала Яковлева И.П. прекратить всякие сношения с уделом, не приставать к удельному князю Старицкому В.А., не думать с ним ни о чем, не дружиться и не ссылаться с его боярами и приказными людьми. Примечание. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, Часть первая, номер 182, страницы 503-505. «Яковлев обязался не приставать и ко князю Владимиру Андреевичу ни в какове деле, ни которою хитростью, и с ним не думать и ни о чем, ни с его бояры, и с его приказными и служилыми людьми не дружитеся, и не ссылайтесь с ним ни о какове деле. Яковлев обязался выдать царю всех так называемых лиходеев, о которых узнает или услышит. Конец примечания. После введения опричнины власти подвергли новым гонениям род Морозовых. Влиятельный боярин Морозов В.В., изобличенный ранее в тайной переписке с Курбским, был брошен в темницу. Виднейший воевода Шейн Морозов А.И. и его родственники Шейн М.Ю. и Шестов Морозов П.В. были сосланы на поселение в Казанский край. Примечание. В первые годы Ливонской войны Шейн А.И. занял замки Керепеть и Курслав, и на голову разгромил военные силы дербского епископства. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страницы 300, 303, 304. В Костроме шестовы владели крупной водчиной селом Домнино, Интересно, что родная племянница казанского сына шестого Ксения стала матерью царя Михаила Федоровича Романова. Смотрите, Веселовский СБ, исследование, страница 154, конец примечания. Один из ближайших советников царя, боярин и оружничий Салтыков Морозов, Л.А. и двое его сыновей, Были арестованы тотчас после учреждения опричнины. Царь лишил Салтыкова чина Ружничева и сделал оружничем опричника Вяземского. Салтыков пробыл в опале недолго и вскоре был освобожден из тюрьмы на поруки. Примечание. Ходатайство в пользу Салтыкова не поддержал никто из членов Боярской думы. Главными его поручителями были князь Трубецкой-Н.А. и князь Тулупов-А.В. по 200 рублей, князь Троекуров-Ф.И. 100 рублей, князья Меньшой-Кривоборские-Ф.И.В.И.А.И.И.В.И., и, и, и, и. князь Рыбин-Пронский-В.Ф. и так далее. Смотрите собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел Часть первая, номер 185, страницы 514-515. Вскоре же некоторые из этих поручителей, Кривоборские, Троекуров, сами подверглись опале и были сосланы в Казанский край. Конец примечания. От опричных репрессий сильно пострадал знатный боярский род Головиных. Окольничий Головин П.П., доводившийся тестем князю Горбатому А.Б. и состоявший в близком родстве с Адашевым, пробыл три года в почетной ссылке в Нарве, после чего в феврале 1565 года был убит опричниками. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 395. Сын Головина был женат на сестре Адашева А.Ф., Смотрите «Веселовский СБ. Исследование. Страница 130». Один из Головиных женился на дочери Адашева А.Ф. Анне. Ховрина Головина С.Ю. Была замужем за князем Репниным Оболенским Абаленским В.И. О пребывании Головина П.П. в ссылке смотрите. «Витебская старина. том 4. Страница 68». Чтение общества истории и древностей российских, 1915 год, книга 4, страница 233, конец примечания. Вскоре же племянник казненного Большого Головина И.М. попал на поселение в Казань. У родственника Головиных Грязного Ховрина И.Ю. были отобраны вотчины в опричном Малом Ярославце – В Переяславле. Примечание. Смотрите, садиков П.А. Очерки, страницы 165-166. Садиков П.А. ошибочно утверждает, будто грязной ИЮ был одного рода сопричником Ильиным грязным ВГ. Конец примечания. Ховрины издавна занимали влиятельное положение в Боярской Думе. Примечание. Главным казначеем Ивана III был Ховрин П.И. Трое его сыновей Иван Михаил и Петр стали окольничими в 50-х годах. Их младший брат Василий исполнял службу окольничего в Полоцком походе 1562 года. Смотрите Т. К. страница 114. -я. Разряды. Лист 267. -й. Сборник Русского Исторического Общества, том 129, страница 175, Витебская Старина, том 4, страница 32, Старший брат Иван умер до опричнины, Михаил, по словам Курбского, был казнен, что вообще говоря, сомнительно, Русская Историческая Библиотека, том 31, страница 281. Веселовский СБ, ссылаясь на данные вкладной книги Симоновского монастыря, пишет, что Головин М.П. умер за полгода до опричнины. Смотрите, Веселовский СБ, исследование, страница 374, конец примечания. Со смертью окольничего Головина П.П. они были полностью изгнаны из Думы. В начале опричнины опале подвергся окольничий Лыков М.М. Будучи ребенком, Лыков пробыл семь лет в литовском плену. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 8, страница 287, русская историческая библиотека, том 31, страницы 298-299, Сборник Русского исторического общества, том 59, страница 200. В дворовой тетради 50-х годов, изданной зименным АА, Лыков М.М. написан с княжеским титулом, что следует отнести за счет неисправности некоторых списков в тетради. Лыковы вели свой род от московского боярина Лыкова С., погибшего на поле Куликовом, И не имели ничего общего с князьями лыковыми оболенскими. Историю их рода можно проследить на протяжении всего 15 и 16 веков. Смотрите разряды: Листы 16-205 оборотный, 242-й оборотный, 234-оборотный и другие. Конец примечания. Вместе с братом он воспитывался при королевском дворе. Сигизмунд I велел не токмо питати во своих царских палатах, но и доктором своим повелел их лыковых научите шляшетских наук и языку римскому. Примечание. Русская историческая библиотека, том 31, страница 299 Конец примечания. По возвращении на родину Лыков М.М. был произведен в конце 50-х годов в Окольничье. Царь Иван не доверял ученому-думцу, получившему европейское образование, и тотчас после объявления Причнины сослал его в Казань. Помимо названных выше лиц, гонениям подверглись Некоторые другие старомосковские боярские семьи на поселение в Казань были сосланы двоюродный брат боярина Данилова В.Д., воевода Услюм Данилов Я.И. и его сын Федор, троюродный брат княгини Старицкой Е. Борисов Бороздин В.Н., воевода Поярков Квашнин П.И., Примечание. Данилов, ЯИ, начал службу на воеводстве в Нижнем Новгороде в 1543 году, затем был зачислен в «Тысячу лучших слуг» по второй статье от Москвы. В 1556 году он служил уже вторым воеводой в Смоленске при князе Куракине П.А. Данилов дважды назначался писсом. В Московский уезд в 1552 году и в Переяславский в начале 60-х годов Услюм поручался за опального князя Бельского И.Д., а его сын Федор за Большого Шереметьева И.В. Смотрите разряды. Листы 147, 169 оборотный, 229 оборотный, тктд страница 58 исторический архив книга 3 номер 29 собрание государственных грамот и договоров хранящихся в государственной коллегии иностранных дел часть 1 страница 176 181 родословная книга часть 2 страница 141 143 Двоюродная племянница Борисова В.Н. была женой опального Шейна А.И. Смотрите в родословная книга, часть 2, страница 141. Борисов был записан в так называемую... Тысячу лучших слуг служил на воеводстве в Смоленске в 1554 году, участвовал в Ливонской войне в 1559 году и, как Исаул Царского полка служил в Полоцком походе 1562-1563 годов. Смотрите ТКТД, страница 79, разряды, листы 217 и 254, оборотный, Витебская старина, том 4, страницы 41, 42. Квашнины происходили из боярского рода и при Грозном изредка получали думные титулы. Квашнин И.П. служил при дворе до Клину, Как дворянский голова он участвовал в первых ливонских походах, был воеводой в Лаюсе в 1561 году и Есаулом в царском полку в Полоцком походе 1562-1563 годов. Затем он служил в Полоцке, откуда был сведен в Казань. ТКТД, страница 194, разряды, листы 248-280-316, Витебская старина, том 4, страницы 41-42. Конец примечания. Наряду со знатью, опричнина подвергла террору некоторых столичных и уездных дворян. На поселение в Казань были сосланы все родственники Адашева А.Ф., Дворяне Ольговы, Путиловы и Туровы. Более 20 человек. Примечание. В деловых документах шестидесятых годов Ольговы именуют себя братьями Путиловых. Например, на купчей грамоте Путилова М.Я. 7076 года помечено ксей купчей Яз Федор Олгов» в брата своего в Михайлова-Путилова место руку приложил исторический архив, книга третья, номер двадцать третий. Конец примечания. Из них только двое, Ольгов-Н.Ф. и Путилов-Б.С., числились в дворовых списках и служили при дворе. Прочие же принадлежали к рядовому провинциальному дворянству и служили в уезде. Апричнина завершила разгром кружка Адашева А.Ф., подвергнув казни оставшихся в живых сподвижников правителя. По сообщению Таубе и Крузе, в один день с Горбатым казней подвергся видный воевода, который столь долгое время служил ему против татар, Данила Гилки и Андрей Рязанцев, Примечание. «Хоф. Сочинение. Страница седьмая. Конец примечания». В переводе Рогинского МГ непонятное имя Гилки вовсе опущено, а слова о «видном воеводе» отнесены к упомянутому выше князю Серебряному В. «Издание Хофа» передает имя опального наиболее точно. Полагаем, что названное лицо следует отождествить с Данилой Чулковым. Чулков был сподвижником Адашевых и прославился походами против крымских татар в 1558-1560 годах. Примечание. В походе против астраханских татар 1554 года Чулков служил головой. В январе 1558 года он вместе с Вишневецким ходил воевать крымские улусы. В мае был оставлен с казаками на Днепре для действий против крымцев. В январе следующего года он побил татар на поле и прислал в Москву языков. В мае 1560 года Чулков с казаками ходил на Дон, Также против крымцев. Смотрите разряды Лист 241 оборотный, полное собрание русских летописей, том 13, страницы 241, -я, 242, -я, 288, 296-я, 315-я, 326-я. В полоском походе Чулков служил Есаулом в Государевом полку а незадолго до того поручился за опального князя Бельского смотрите витебская старина том 4 страница 42 собрание государственных грамот и договоров хранящихся в государственной коллегии иностранных дел часть 1 страница 478 данила чулков ивашкин тутыхин происходил из рода рязанских бояр ковылиных сидоровых В дворовой тетради он записан как «Сын боярский из Рязани». Смотрите ТКТД, страница 166-я. Курбский специально упоминает о казни знатных рязанских дворян, мужественных же и храбрых и славными заслугами украшенных Данила Чулюкова и других некоторых поляниц и воеводителей, пагубников бусурманских, Смотрите «Русская историческая библиотека», том 31, страницы 304-305, конец примечания. Правительство сослало на поселение в Казань многих земляков и соседей Адашева по Костромскому уезду, в том числе дворян Тихона и Торха Тыртовых, Рогатова бестужева М.О., Сотницких, И. Н. Ф.д. И В.Д. В ссылку попали захудалые провинциальные дети боярские Онучены 19 человек. Более десятка родственников изменника Титерина Т. Кашкаров Я, Московские дворяне Дуровы, Суздальские дворяне Аксаков, и, Бестужев З.А. Вяземский дворянин – Ржевский, А.Д., Переславские дворяне – Хлуденев, В.Ш. и Ступишин, Г.Д., Знатные боровские дворяне – Дятловы, Дорогобужский дворянин – Шушерин, Е.Р., Тульский дворянин – Михнев, И.Е. и другие. Примечание. Имя онученных не встречается ни в дворовой тетради, не в разрядах. Только однажды в Адашевской летописи упомянуто о том, что Постельничий Вешняков и М. прислал к царю Анучина Д с вестью о победе над татарами. Смотрите, полное собрание русских летописей, том 13, страница 320. Посылка ко двору с сеунчем была в те времена милостью особого рода. Очевидно, Анучин приходился либо родственникам, либо близким приятелем Вишнякову, за это он и поплатился в начале опричнины. Конец примечания. Опричные репрессии затронули отдельных представителей нетитулованной боярской знати Морозовых, Даниловых, Головиных, Лыковых и некоторые дворянские группировки они наглядно показали, что раздору между монархией и некоторыми слоями старомосковской знати углубился и что настроение недовольства затронули в какой-то мере дворянство. Ссылка многих десятков дворян в Казанский край показала, что дворянская фронта не только не исчезла с разгромом кружка Адашева, но, напротив, усилилась к началу опричнины.